Гроссини, как всегда, выбивался из сил, чтобы залучить к себе новую знаменитость, но сделать это было не так-то легко. На все приглашения Монтанелли отвечал вежливым, но решительным отказом, ссылаясь на плохое здоровье и недосуг, и на то, что у него нет ни сил, ни времени на визиты. Вот всеядные животные эти супруги Гроссини, с презрением сказал Мартини Джемми, проходя с нею через площадь Синьории ясным и прохладным воскресным утром. Вы заметили, какой поклон он отвесил коляске кардинала? И им все равно, что это за человек, лишь бы о нем говорили. В жизни своей не видел таких охотников за знаменитостями. Еще недавно, в августе, овод, а теперь Монтанелли. Надеюсь, что его преосвященство чувствует себя польщенным таким вниманием. Он делит его с целой оравой авантюристов. Они слушали проповедь Монтанелли в кафедральном соборе. Громадный храм был так переполнен народом,